В чайную Грин вошел без 5 минут 9, чтобы Рахмет имел время поволноваться и осознать свое положение. Заведение оказалось бедноватым, но чистым. Низкое сводчатое зала, столы под простыми льняными скатертями, на стойке самоварой и расписные подносы с грудами пряников, яблок и баранок. Молодые люди, большинство в студенческих пижурках, пили чай, дымили табаком, читали газеты. Те, что пришли к компании, спорили, гоготали, кто-то даже пытался петь хором. При этом бутылок на столах Грин не заметил. Рахмет устроился у маленького столика подле окна, читал новое слово. На Грина взглянул мельком и перелистнул страницу. Ничего подозрительного ни в зале, ни на улице не просматривалось. Черный ход, вон он, слева от стойки. В углу большого двухъярусного чайника сидят двое молчаливых парней. По описанию, гвоздь и марат из боевого отряда. Первый — длинный, масластый, с прямыми волосами до плеч. Второй — плечистый, курносый, в очках. Грин неспешно подошел к окну, сел напротив Рахмета. Говорить ничего не стал. Пусть сам говорит. «Здравствуй», — тихо сказал Рахмет, отложив газету и поднял на Грина ясные синие глаза. «Спасибо, что пришел». Слова он произносил странно, с перешипетыванием. «Ждраж твой, шпашиба». «Это у него передних зубов не хватает», — заметил Грин. Под глазами круги, на шее царапины, на взгляд прежний, дерзкий и без тени виноватости. Однако сказал, «Я, конечно, виноват, не послушал тебя, но и получил за это полные меры, да еще с довеском. Уж думал, не придет никто». «Ты вот что, Грин, ты послушай меня, потом решай, ладно?» Все это было лишнее. Грин ждал. Значит так. Рахмед со смущенной улыбкой поправил челку, заметно поредевшую со вчерашнего дня, и приступил к рассказу. Я ведь как хотел. Думал, отлучусь на часок, прикончу пасхуду и потихоньку вернусь. Лягу в кровать, задам, хропака, Ты придешь меня будить, глазами похлопая, позевая, будто дрых без просыпу. А на завтра, как обнаружится, что Ларионова кончили, признаюсь, что тот эффект будет. а вот ты вышел. Эффект. В общем, вляпался. На поварской, в засаду. Ларионова, однако, порешить успел. Всадил гада свинцовую маслину в мочевой пузырь, чтоб не сразу вздох, успел о своем поскудстве подумать. А в соседней комнате у него, суки на сына жандармы, сидели. Сам господин Фандорин, твой братишка-близнец. Ну, я на улицу-то вырвался, там уж перекрыто все, навалились псы, скрутили, мы, прическу он попустили. Привойство охранное в Большой Гнездяковский. Сначала начальник допрашивал подполковник Бурляев, потом и Фандорин приехал. И по-хорошему со мной, по-плохому. Зубы мне бурлеев самолично прорядил. Видишь, картинка. Ладно, ничего. Жив буду, золотые вставлю. Или железные, <св> буду железный, как ты. В общем, помучились они со мной, устали. И отправили ночевать в камеру. У них там при охранке есть такие специальные, ничего приличные, матрасы, навесочки. Только руки, гады, за спиной сковали, так что сильно не разоспишься. Утром не трогали вовсе завтраком. Надзиратель с ложечки кормил, как цыпу лелю. А вместо обеда поволокли снова наверх. Матушки, сестренки, смотрю, старый знакомец, полковник Пожарский. Тот самый, что на аптекарском мне кепи прострелил, чтобы меня повидать, срочно прибыл прямо из Петербурга. Я-то думал, откуда ему меня знать? На аптекарском ведь темно было, а он увидел меня, рот до ушей, ба, говорит господин Селезнев собственной персоны, неустрашимый герой террора. По словесному описанию отыскал. Старое мое досье, ну, то, по фонбоку. Сейчас, думаю, начнет удавкой пугать, как бурляев. А нет, этот половчей оказался. Вы нам, говорит Николай Иосифович, просто как манна небесная. Министр на нас с директором из-за генерала Храпова ножками топает. Самому ему еще хуже государь-император грозит с должности погнать, если немедленно злоумышленников не сыщет. А кто искать будет? Министр? Нет, раб Божий Пожарский. Не знал, с какого конца даже братцы. И тут вы сами подойти нам в руки. Так бы расцеловал. Ничего подъехал, да? Дальше хуже. Я, говорит, для газеты уж и статейку приготовил. Конец БГ-близок называется. И внизу, шрифтом помельче, триумф нашей доблестной полиции. Мол, взят опаснейший террорист Н.С который дал обширные и чистосердечные показания, из коих явствует, что он является членом пресловутой боевой группы, только что злодейски умертвившей генерал-адъютант Храпова. Тут Грин должен повениться, дал я Маху. Когда Вларионова стрелял, сказал ему, — Вот тебе предатель от боевой группы. Я же не знал, что Фандорин за дверью подслушивает. — Ладно, сижу, слушаю Пожарского. Понимаешь, что на испуг берет. Мол, веселиться не боишься, так позор испугаешься. Погоди дома. Лиса жандармская, ты хитер, а я хитрее. Губу закусил, бровью задергал, как будто нервничаю. Он доволен, давит дальше. Знаете, — говорит господин Селезнев, — мы вас ради такого праздника даже вешать не станем. Черт с ним, с Ларионовым, дрянь был человечка, между нами говоря. А за фон Бока, конечно, каторгу пропишем, это уж непременно. Там на каторге вам очень славно будет, когда от вас, предателя, все товарищи отвернутся. Сами в петлю полезете. Тут я в истерику. Потом покричал о них немножко пену, изо рта подпустил я умею. И скис вроде как духом пал. Пожарский подождал немножко и наживку мне кидает. Мол, есть и другой путь. Вы нам соучастников по БГ выдаете, а мы вам паспорт на любую фамилию. И весь мир у ваших ног, хоть Европа, хоть Америка, хоть остров Мадагаскар. Я поломался, поломался, и наживку заглотил. Написал заявление о согласии и сотрудничестве. Говорю об этом сразу, чтобы на мне потом не висело. Но это черт бы с ним. Хуже, что пришлось по составу группы рассказать. Клички, внешний вид. Ты погоди, грин, ты. Глазами, не высверкивай. Мне нужно было, чтоб. Поверили они мне. О чем я знаю? Может, у них кое-что про нас уже было. Сверили бы, увидели, что вру, и сгорел бы я. А так, Пожарский поглядел в какую-то бумажечку, головой покивал и остался доволен. Вышел я из охранного полезным человеком, слугой престола, сотрудником по кличке Гвидон. 150 рублей выдали. Первое жалование — А делов-то всего ничего. Тебя разыскать и пожарскому с Фондориным весточку дать. Хвостов, правда, представили. Но я от них через хитровку ушел. Там легко затеряться, сам знаешь. Вот тебе, вся моя Одиссея. Сам решай, что со мной делать. Хочешь, зарою землю, брыкаться не стану. Вон те двое, что в углу сидят, пусть выведут меня во дворик и кончат разум. а хочешь рахмет «Адье сделает красиво, как жил. Привяжу к брюху бомбу, пойду в гнезд подорву охранку к этой матери вместе со всеми пожарскими, фандуринами и бурлеевыми, Хочешь? Или еще вот как раз суди. Может и неплохо, это что я? Гвидоном заделался. Здесь ведь тоже свои выгоды могут быть. Решаю тебя, голова большая, а мне все одно. Хоть в землю ложиться, хоть траву топтать. Ясно было одно. За Агентуриной себя так не ведут. Взгляд у Рахмета был ясный, смелый даже с вызовом. И цвет остался прежний, васильковый. Изменническая синева гуще не стало. Да и возможно ли, чтобы Рахмета за один день сломали? Он от одного упрямства так быстро не поддался бы. Риск, конечно, все равно был. Но лучше поверить предателю, чем оттолкнуть товарища. Опаснее, но в конечном итоге себя оправдывает. С теми партийцами, кто придерживался иного мнения, Грин спорил. Он встал. Впервые за все время заговорил. Идем. Работы много.